Столыпин. Государственная дума первого созыва проработала чуть больше двух месяцев. Она была собрана 22 апреля 1906 года и распущена из-за своей революционной невменяемости уже 8 июля. Одновременно было назначено новое правительство во главе с министром внутренних дел, недавним саратовским губернатором, 44-летним Петром Аркадьевичем Столыпиным. Петр Аркадьевич был представителем старинного дворянского рода. Его отец Аркадий Дмитриевич Столыпин, боевой генерал, закончивший карьеру в должности коменданта Московского Кремля, был одним из соратников знаменитого графа Михаила Муравьева-Виленского в деле усмирения, мятежа в западном крае и его русификации. Столыпин окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета по специальности агрономия, получив блестящую аттестацию по химии от Дмитрия Ивановича Менделеева. С 1889 года Столыпин служит уездным предводителем дворянства в своем родном Ковно, а в 1902 году назначается Гродненским губернатором. Все эти годы он находится на передовой борьбы за восстановление русского начала в землях Западного края, продолжая традиции графа Муравьева и своего отца. Среди его выдвиженцев в борьбе за русское дело — Лукьян Михайлович Солоневич, отец знаменитого публициста-монархиста. В Западном крае Столыпин приобрел управленческий опыт, и твердая убежденность в том, что приоритетом политики империи должны быть укрепление положения государства, образующего русского народа и решение крестьянского вопроса. В 1903 году Столыпин по инициативе министра внутренних дел Вячеслава Плевя становится саратовским губернатором. Здесь его и застают беспорядки 1905 года, когда губернаторская должность становится в буквальном смысле слова расстрельной. С февраля 1905 по май 1906 террористами были убиты восемь губернаторов. Столыпин прославился личным мужеством. Он мог без охраны войти в мятежную толпу и усмирить ее. Но еще более важной оказалась способность Столыпина находить решение тех социальных проблем, которые подогревали мятежные настроения В среде в апреле 1906 года император Николай II назначает Столыпина на должность министра внутренних дел. В июле, распустив революционную Первую Думу, государь делает своего верного слугу премьер-министром. Петр Аркадьевич, к тому моменту уже переживший три покушения, вступал в должность, прекрасно понимая, что однажды будет убит на посту. И действительно, покушения следуют одно за другим. В августе 1906 года эсеры и большевики устраивают в доме премьера располагавшемся на аптекарском острове Санкт-Петербурга, теракт. Террористы-смертники привели в действие две мощнейшие бомбы, изготовленные в мастерской главного большевистского казначея Красина. В результате этого теракта погибли 30 человек и более 70 были ранены. Дочь Петра Аркадьевича Наталья на всю жизнь осталась инвалидом. Сам Столыпин чудом не пострадал, однако охота на него продолжилась. «Ваше спасение есть чудо Божие, иначе нельзя смотреть на него», писал Столыпину после взрыва на аптекарском император Николай II. По распоряжению государя премьеру была предоставлена резиденция в надежно охраняемом Зимнем дворце. Царская же семья перебралась в Петергоф. 11 октября 1906 года Николай II писал матери «Я все еще боюсь за доброго Столыпина. вследствие этого он живет с семейством в Зимнем и приходит с докладами в Петергоф на пароходе. Я тебе не могу сказать, как я его полюбил и уважаю». Первой задачей Столыпина становится усмирение бушующего в стране пожара революции. Террор революционеров практически парализовал работу государственных учреждений. Этой кровавой вакханалии Столыпин противопоставил энергичные полицейские меры. «Не запугаете бросил он однажды в лицо революционерам, выступая в Думе. Были введены в действие военно-полевые суды. За 1905-1907 годы казнили 1293 осужденных за терроризм. Всего же с 1905 по 1910 год было вынесено 5735 смертных приговоров, из которых приведен в исполнение 3741 приговор. На истерике представителей революционных партий в Думе, взбешенных жестким ответом правительства, Столыпин отвечал «Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие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 Когда на вас нападает убийца, вы его убиваете. В ваших руках успокоение России, которая конечно, сумеет отличить кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных врачей, принимающих самые чрезвычайные, может быть, меры с одним только упованием, с одной надеждой, с одной верой — исцелить больного». Однако контртеррористические меры не были ни единственным, не даже главным средством борьбы Столыпина с революцией. Василий Розанов отмечал, «Революция при нем стала одолеваться морально и одолеваться в мнении и сознании всего общества, массы его вне партий. И достигнуто было это не искусством его, а тем, что он был вполне порядочный человек, притом всем видно и для всякого бесспорно». Люди увидели честного, бескорыстного, уверенного в будущем государственного деятеля, проводящего в жизнь программу реального улучшения жизни народа. На смену дельцу Витте пришел действительный слуга государев, имевший ясный и совершенно отличный от революционных рецептов ответ на вопрос «что делать?». В программе революционной перекройки России по западным лекалам Столыпин противопоставил идеологию национального сосредоточения и верности традициям Третьего Рима. «Признайте, что высшее благо — это быть русским гражданином, носите это звание так же высоко, как носили его когда-то римские граждане», — обращался премьер к недовольным мнимым национальным угнетением полякам. Не менее важной задачей для Столыпина было создание из русского крестьянина полноправного гражданина империи, наделение его собственностью и экономическими знаниями, просвещение в русском духе, что позволило бы ему противостоять революционной агитации. Резко возрастают суммы, выделяемые из бюджета на начальное и среднее образование. Ассигнования на начальное образование выросли с 1907 по 1911 год более чем в шесть раз с 9,7 до 39,7 миллиона рублей. Министром просвещения Петром фон Кауфманом в Государственную Думу был внесен законопроект о всеобщем начальном образовании, заблокированный либеральными депутатами после убийства Столыпина. Созданию класса уверенных в себе, трудолюбивых и набожных русских мужиков, хозяев на своей земле, которые бы являлись опорой империи, была подчинена главной из столыпинских реформ — аграрная. Она стала логичным продолжением преобразований 1861 года. Тогда крестьяне были освобождены без земли. Эту недоработку исправил Александр III, учредив в 1882 году крестьянский банк, который стал выдавать крестьянам льготные кредиты на выкуп земли у помещиков. Однако приобретаемая земля становилась собственностью не частных хозяев, а общины крестьянского мира на протяжении столетий являвшегося органичной формой самоуправления русской деревни. Миром сажали урожай, миром собирали, Миром бесплатно ставили молодоженам избу. Но община не представляла собой однородной среды. В ней были как трудолюбивые хозяйственные кулаки, так и глыдьба, которая становилась объектом революционной пропаганды. Когда такие горемычные крестьяне переселялись из деревни в город, они пополняли ряды пролетариев. Во время беспорядка в 1905 года Община превратилась в инструмент революции на селе Распропагандированная беднота, увлекая за собой середняков и даже кулаков, жгла помещичьи усадьбы и убивала представителей власти. Столыпин хорошо разбирался в аграрной проблематике. «Наша земельная община — это гнилой анахронизм, здравствующий наперекор здравому смыслу и важнейшим государственным потребностям».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 У них вся сила страны, их более ста миллионов. Всем желающим было предложено выделиться из общины на собственный хутор или отруб. Для этого надо было провести землеустройство всей общины земли. Из 13,5 миллиона хозяйств 6,2 миллиона подали заявки на выделение. Землеустроительная работа закипела по всей стране. К 1916 году было выделено 2,5 миллиона участков. Кроме выделенной из общины земли, крепкие хозяева могли дополнительно купить неограниченное количество десятин, взяв в крестьянском банке суду под 5%. Таким образом было выкуплено 11 миллионов гектаров. Академик Василий Немчинов подсчитал, что выделившиеся кулацкие хозяйства давали 43% всего крестьянского хлеба, при том, что общая их численность составляла чуть более 10%. Именно против них пришедшие к власти большевики направили всю злобу деревенской бедноты, взяв на вооружение популистский эсеровский лозунг «Земля крестьянам». Вероятно, Ленин имел в виду каких-то выдуманных им самим крестьян, так как к тому времени 80% всей пахотной земли в России так принадлежало крестьянам. Выделившиеся крестьяне создавали новые общины, кооперативы, но уже не по соседскому, а по производственному и потребительскому принципу. Историк Виктор Тюкавкин пишет, «Кооперативное движение охватило миллионы крестьянских дворов. Кооперативы в ряде местностей освободили крестьян от перекупщиков, создали мощную конкуренцию частным торговцам на рынке. Особенно большую роль сыграли кооперативы в расширении кредитования крестьянского хозяйства, вытесняя ростовщический капитал. К началу Первой мировой войны по темпам роста кредитной кооперации Россия вышла на первое место в Европе. В ней насчитывалось около 20 тысяч учреждений мелкого кредита, в том числе 10,5 тысяч кредитных и 3,7 тысяч судно товариществ. Эти учреждения располагали средствами на сумму в 1 миллиард рублей. В них кредитовалось до 45% самостоятельного сельскохозяйственного населения страны. Вторым важнейшим направлением экономической политики Столыпина было освоение Сибири. Аграрная реформа, выявила проблему нехватки земли в европейской части России. Выделившиеся крестьяне получали слишком маленькие наделы для ведения самодостаточного хозяйства. В 1860-х годах в Центральной России проживало 50 миллионов человек, и поэтому на одно хозяйство приходилось в среднем более 5 гектаров земли, а в 1900 году в связи с приростом населения до 86 миллионов, только 3 гектара. И в то же время за Уралом в азиатской части империи раскинулись огромные нераспаханные просторы Великой Степи. Кроме экономических причин, для заселения Сибири и Дальнего Востока были и веские политические. Столыпин говорил в Думе, «Отдаленная наша суровая окраина вместе с тем богата» Богато золотом, богато лесом, богато пушниной, богато громадными пространствами земли, годной для культуры. И при таких обстоятельствах, господа, при наличии государства, густонаселенного, соседнего нам, это окраина не останется пустынной. Сибирь должна была перестать местом ссылки и казачьей вольницы, превратившись в органическую, и плотно заселенную часть коренной России. Как отмечает Дмитрий Белянин, реализация Столыпинской переселенческой политики осуществлялась в два этапа — 1906-1909 годы и 1910-1914 годы, причем на каждом этапе правительство ставило разные цели. На первом этапе государство ставило главной задачей переселить за Урал как можно больше крестьян из густонаселенных губерний Европейской России. Это должно было способствовать ослаблению малоземелья в центральных губерниях и заселению малоосвоенных и малозаселенных районов Сибири и Дальнего Востока. На втором этапе Петр Аркадьевич Столыпин скорректировал задачи переселенческой политики с учетом потребностей Сибири, ее потенциала и возможностей. Уже в марте 1906 года на железных дорогах был введен специальный сверхдешевый тариф как для переезда семей самих переселенцев, так и для транспортировки их вещей. Переселенцам выделялись путевые суды, а также суды на обзаведение хозяйством. Начисление процентов по ним не производилось. В общей сложности за 1906-1915 годы было выдано ссуд на 93 миллиона 590 тысяч рублей. Кроме того, переселенцы на пять лет освобождались от всех сборов, а еще пять лет платили лишь половину. Столыпинский план переселения был бы невозможен без Транссиба, построенного усилиями императоров Александра III и Николая II. Специально для нужд переселенцев Был сконструирован так называемый Столыпинский вагон, в котором могла удобно разместиться большая крестьянская семья вместе со своим скотом, птицей и сельхозинвентарем. Вагоны нового типа были снабжены отоплением, туалетами, титанами для кипятка. К 1913 году по железным дорогам империи курсировало почти 3,5 тысячи таких вагонов. Каждый переселенческий поезд обязательно имел в своем составе санитарный вагон, где на безвозмездной основе оказывалась медицинская помощь. Обустраивались также специальные вагоны-лектории, предназначенные для распространения среди крестьян грамотности и аграрных знаний. Переселенческая политика Столыпина, проводившаяся волей государя вплоть до 1917 года, привела к стремительному росту посевных площадей в Сибири. В Тобольской губернии между 1905 и 1915 годами посевные площади возросли на 127%, в Томской губернии – на 230%, в Акмолинской области – современный Казахстан – на 354%, в Семипалатинской области – современный Казахстан – на 381%, В 1909-1913 годах Томская губерния при четырехкратно меньшем аграрном населении вывозила пшеницы больше, чем пять губерний Центральной России. В 1912 году Сибирь экспортировала за границы Российской империи масло на сумму 70 миллионов рублей. В Томской губернии в 1914 году насчитывалось 2723 маслодельных завода, производство которых составляло 2 миллиона 410 тысяч пудов масла в год. За 1906-1914 годы в Сибирь переехало 3 миллиона 569 тысяч человек, 2% от общего населения империи. Из них не удержалось на новом месте и вернулось в европейскую часть России лишь полмиллиона человек. Столыпинскими переселенцами на востоке России были основаны тысячи городов и сел. Так на Алтае появилось 3415 новых населенных пунктов, в которых поселилось свыше 600 тысяч крестьян-переселенцев. В этот период в Сибири и приамурье вдоль Транссиба выросли новые города, такие как Алейск, Алексеевск Свободный, Карасук, Могоча, Называевск, скоблучье Славгород, Тында, Черепаново и многие другие. Важное значение как транспортный узел, а затем и как промышленный центр приобретает город Новониколаевск, современный Новосибирск, названный так в честь своего основателя, императора Николая II. Представительница яростных врагов Столыпина-кадетов Ариадна-Тыркова-Вильямс Позднее вспоминала о том, как преображалась Россия в годы правления энергичного премьера. Во всех областях пошли сдвиги. Стремительно развивались просвещение и все отрасли народного хозяйства, промышленность, банки, транспорт, земледелие. Городской голова Новониколаевская, Новосибирск имел большой успех. Он рассказывал, как за какие-нибудь десять лет Маленький поселок разросся в образцовый город с двумястами тысяч населения. Были разбиты сады, проложены хорошие мостовые, проведены трамваи, электричество, телефоны, построены просторные общественные здания, школы, театр, комфортабельные частные дома. Маленький поселок перегнал старые города, получил все, что давала тогда передовая техническая цивилизация. Мы слушали что-то напоминающее рассказы из американской жизни. Росту городов и промышленности помогала правительственная система кредитов, правильная постановка железнодорожного хозяйства. Оппозиция вынуждена была признать, что Министерство земледелия хорошо работает, систематически проводит в жизнь очень разумный план поднятия крестьянского хозяйства. Мелкий кредит, суды для кооперации — производительной потребительской, опытные сельскохозяйственные станции, агрономические школы, разъездные инструктора, склады орудий, семян, искусственных удобрений, раздача племенного скота — все это быстро повышало производительность крестьянских полей. Важно помнить, что Столыпин не был единоличным автором реформы. У него было немало талантливых помощников и соратников, Главным же идеологом преобразований был сам Всероссийский император. «Летом 1906 года в Петерговском дворце, когда подготавлялась аграрная реформа, царь работал с моим отцом целые ночи напролет, вникал во все подробности, давал свои суждения, был неутомим», вспоминал сын премьера Аркадий Петрович Столыпин. Как отмечает историк Сергей Куликов, Анализ личного участия царя в осуществлении аграрной реформы позволяет утверждать, что при ее подготовке и проведении Николай II воплощал собственные планы. Царь фактически явился инициатором аграрной реформы, приступив к ее постепенной реализации сразу же после воцарения задолго до усиления оппозиционного и революционного движения и независимо от них. Столыпинская аграрная реформа 1906-1911 годов, предпосылки которой были заложены намного ранее, являлась лишь одним из этапов аграрной реформы Николая II, продолжавшего и в 1906-1911 годах давать руководящие указания по этому предмету. Император имел все основания считать аграрную реформу собственным детищем. В своих преобразованиях Столыпин опирался на готовую сотрудничать с правительством часть Государственной Думы, октябристов Гучкова и националистов Пуришкевича и Шургина. Премьер рассчитывал на плодотворное взаимодействие представительной власти и монарха. «Я не сторонник чистого народоправия, скажу откровенно, я убежденный монархист. Народное представительство наше только выразитель части народа, созревшей для политической жизни. Мой идеал — представительная монархия. В таких громадных государствах, как Россия, многие вовсе не подготовлены к политической жизни и требованиям, выдвигаемым ею. Примирить же взаимные интересы в стране — моральные, экономические, духовные — может своим авторитетом только монарх, передавал высказывание Петра Аркадьевича депутат-октябрист Шубинский. Премьеру удалось выстроить в Думе работоспособную коалицию, которая поддерживала его инициативы. Однако эта коалиция во многом держалась на личной харизме Столыпина, его связях и договоренностях, а потому после убийства премьера фактически рассыпалась, и ее лидеры Гучков, Шульгин и другие к 1915 году перекочевали в антимонархический лагерь. «Социалисты и либералы-кадеты препятствовали реформам с первых же дней и угрожали Столыпину новой революцией. В лице правительства, представшего перед нами сегодня, заговорила старая крепостническая Россия», разглагольствовал социал-демократ Иракли лицеретели в будущем один из лидеров сепаратистской Грузинской республики. «И чем ожесточеннее борется помещичье правительство за свое существование», Чем суровее давит оно проявление всякой жизни, тем шире развивается народное недовольство, тем глубже растет революционное движение. Это не мы, так называемые крамольники, являемся делателями революции. Именно в ответ на их инсинуации премьер-реформатор произнес знаменитую фразу, вошедшую в историю, как его политическое кредо. «Вам нужны великие потрясения». «Нам нужна великая Россия». Реформы Столыпина, будь они доведены до конца, могли выбить почву из-под ног у революционеров. И последние прекрасно отдавали себе в этом отчет. Ленин писал, что Столыпинская реформа — это подведение более прочного фундамента под российское самодержавие. А эсеры приняли в Лондоне специальную резолюцию в которой отметили, что успех реформ наносит серьезный ущерб делу революции. Премьер-министр осознавал, что Россия находится в непозволительной зависимости от ханаанских кредиторов. Перед смертью Столыпин носился с мыслью о национализации капитала, вспоминал Василий Шульгин. Это было начинание покровительственного в отношении русских предприятий характера. Предполагалось, что казна создаст особый фонд, из которого будет приходить на помощь живым русским людям, тем энергичным русским характерам, которые не могут приложить свои энергии, так как не могут раздобыть кредит. Столыпин считал, что упразднение черты оседлости должно отвратить от участия в революционном движении еврейских националистов. Выступая в 1910 году на съезде раввинов в Петербурге, Столыпин призвал их восстановить лояльность еврейской молодежи по отношению к власти, так как эта молодежь приобрела ужасную склонность к революции. 30 августа 1911 года Столыпин вместе с императором встречался в Киеве с раввинами Гуревичем и Олешковским. Два дня спустя анархист Мордко Багров выстрелил в Столыпино в Киевском театре. Смертельно раненый премьер-министр повернулся к царской ложе, где находились Николай II с семьей, и из последних сил перекрестил государя. Это был великий человек и патриот, который говорил «Дайте государству двадцать лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Однако этих двадцати лет у империи не было. Наступление Ханаана на империю шло по всем фронтам, и внутренним, и внешним. Весь мир уже принадлежал олигархам, оставался только Третий Рим — Катехан, удерживающий мир от бездны зла. Бездна разверзлась в виде жестокой мировой войны, которая по своим масштабам настолько превосходила все известное в истории, что современники назвали ее Великой Войной.